Третье. Я несколько знаю свои преимущества как писателя. Отдельные случаи доказали мне, как сильно портит вкус привычка к моим сочинениям. Просто не переносишь других книг, особенно философских. Это несравненное отличие войти в столь благородный и утонченный мир. Для этого отнюдь не обязательно быть немцем. В конце концов, это отличие, которое надо заслужить. Но кто приближается ко мне высотой ухотения, тот переживает при этом истинные экстазы познания. Ибо я прихожу с высот, которых не достигла ни одна птица. Я знаю бездны, Куда не ступала ни одна нога. Мне говорили, что нельзя оторваться ни от одной из моих книг. Я нарушаю даже ночной покой. Нет более гордых и вместе с тем более рафинированных книг. Они достигают порою наивысшего, что достижимо на земле, цинизма. Для завоевания их нужны как самые нежные пальцы, так и самые храбрые кулаки. Всякая дряхлость души, даже всякое расстройство желудка устранены из них раз и навсегда. Никаких нервов, только веселое брюхо, не только бедность — и затхлый запах души устранены из них. Но в еще большей степени все трусливое, нечистоплотное, скрытное и мстительное в наших внутренностях. Одно мое слово гонит наружу все дурные инстинкты. Среди моих знакомых есть множество подопытных животных, на которых я изучаю различную, весьма поучительно различную реакцию на мои сочинения. Кто и знать ничего не хочет об их содержании, например, мои так называемые «друзья», тот становится при этом безличным. Меня поздравляют с тем, что я снова зашел так далеко, Говорят также об успехе в смысле большей ясности тона. Совершенно порочные умы, прекрасные души и залгавшиеся дотла совсем не знают, что им делать с этими книгами, следовательно, они считают их ниже себя». Прекрасная последовательность всех прекрасных душ. Рогатый скот среди моих знакомых. Немцы, с вашего позволения, дают понять, что не всегда разделяют моего мнения. Но все же иногда... Это я слышал даже о Заратустре. Точно так же всякий феминизм в человеке, даже в мужчине, является для меня закрытыми воротами. Никогда не войдет он в этот лабиринт дерзновенных познаний. Никогда не надо щадить себя. Жесткость должна стать привычкой, чтобы среди сплошных жестких истин «Быть веселым и бодрым. Когда я рисую себе образ совершенного читателя, он всегда представляется мне чудовищем смелости и любопытства. Кроме того, еще чем-то гибким, хитрым, осторожным, прирожденным искателем приключений и открывателем. В конце концов...» Я не мог бы сказать лучше Заратустры. К нему одному, в сущности, я и обращаюсь. Кому захочет он рассказать свою загадку? Вам, смелым искателям, испытателям и всем, кто когда-либо плавал под коварными парусами по страшным морям». Вам, опьяненным загадками, любителям сумерек, Чья душа привлекается звуками свирелей Ко всякой обманчивой пучине, Ибо вы не хотите нащупывать нить трусливой рукой, И где можете вы угадать, там ненавидите вы Делать выводы.